Елизавета Петровна царствовала с 1741 года до 1761 года. Елизавета родилась 19 декабря 1709 года. О ее рождении Петру Первому было сообщено во время его торжественного въезда в Москву после поражения шведов под Полтавой обрадованный полученным известием государь, сказал «Господь удвоил мою радость и послал мне дочь, а потому отложим торжество здесь и поспешим поздравить Екатерину Алексеевну». Помолившись в Успенском соборе, Пётр отправился в село Коломенское, где в честь новорожденной и ее матери дал несколько роскошных перов. От Екатерины Алексеевны У Петра было девять человек детей, но достигли зрелого возраста только две дочери – Анна и Елисавета. Петр очень любил своих дочерей и выражал это во всем. Так, например, когда ему приходилось уезжать, он в письмах государыне часто спрашивал, как здоровье Лизоньки, хорошо ли она почивает, часто ли берет ванночку. Елисавета росла красивым, и крепким ребенком, напоминавшим Амура. Еще в детские годы дочери Петр заказал художнику Караваку ее портрет в образе Венеры. Детство цесаревны Елизаветы протекало в Петербурге, в только что выстроенном тогда Зимнем дворце. Каждая из дочерей Петра имела свои комнаты и свой довольно многочисленный штат прислуги. За воспитанием цесаревен следила сама государыня – И только в то время, когда по желанию супруга Екатерина Алексеевна уезжала с ним в поход или в заграничное путешествие, главный надзор за воспитанием Анны и Елизаветы поручался сестре государя Наталье Алексеевне. Отец окружал дочерей блеском и роскошью, как будущих невест иностранных принцев. В образовании детей Петр встретил полное сочувствие со стороны Екатерины, которая сама, будучи необразованной, тем не менее всей душой разделяла желание царя дать детям всестороннее образование. Цесаревным были представлены учитель немецкого языка Глюк, жена французского дворянина Лутар Лануа, обучавшая их французскому языку, и итальянка графиня Мариана Маньяни, выписанная для преподавания итальянского языка. Кроме того, цесаревны знали и шведский язык, которому научились у бон шведок. За здоровьем и вообще физическим уходом наблюдала докторша пеликана. Много забот было приложено к развитию девушек грации и изящества. Особый учитель обучал их всем требовавшимся в то время в высшем обществе танцам, например минуэту и испанским танцам наиболее любимыми советой, Хотя сам Петр Великий избегал всякой роскоши, предпочитая простоту, но по отношению к своим дочерям он поступал совершенно иначе, не жалел средств и окружал царевин всеми благами жизни. В свою очередь, обе дочери радовали любящих родителей своими способностями к учению, здоровьем и красотой. Или уже шести лет вполне хорошо говорила по французски, а когда ей минуло десять лет, видевший ее французский посланник Лави отозвался о ней так: «Княжна эта прелестна и могла бы считаться совершенной красавицей, если бы цвет ее волос не был рыжеват. Она добра, умна и сострадательна. В тот век программа образования женщин была очень ограничена». От них требовалось, главным образом, чтобы, входя в зал, они умели грациозно поклониться, делая реверанс, знали наиболее распространенные танцы, церемониальные и характерные, и говорили на двух иностранных языках – немецком и французском. Девушки, знавшие это, уже считались образованными и воспитанными. Но дочери Петра Великого – безусловно, превосходили своих сверстниц образованием и общим умственным развитием. Мать их, Екатерина Алексеевна, часто говорила Елисавете, что от принцессы ничто так не требуется, как знание французского языка. Впрочем, на это особое внимание к французскому языку были и свои причины. Еще в детстве елисовета Петровны В женихи ей намечался французский дофин, то есть наследник престола, Людовик XV. Внушения матери не пропали даром, и Лисовета сделала большие успехи, прекрасно изучила язык, приохотилась к чтению книг на нем и даже могла писать недурные французские стихи. Екатерина Алексеевна очень заботилась о нарядах дочерей. На гуляниях и ассамблеях Они появлялись в разнообразных костюмах, то в испанских платьях, которые особенно шли или совете, то в платьях из дорогих материй, отделанных золотыми и серебряными вышивками. Особое внимание было обращено на прически. Цесаревин причесывал лучше в столице парикмахер и, следуя моде того века, украшал их волосы множеством драгоценных камней. В то время было принято, чтобы до 18-летнего возраста девушки носили костюмы итальянских рыбачек. Короткую красную юбку, черный бархатный лиф, маленькую шапочку на голове, а за плечами пару крыльев Амура. Елисавета была очаровательна в таком наряде. В январе 1722 года на многолюдном балу Отец цесаревны объявил выросшую дочь совершеннолетней и собственноручно обрезал ей крылья Амура. Ангел превратился в женщину. Заботы о раннем браке дочерей побуждали родителей приучать детей к обществу и парадным выходам. Екатерина Алексеевна с обеими цесаревнами очень аккуратно посещала все пиры, вечеринки, гуляния и ассамблеи где Елизавета танцевала с веселыми кавалерами до утомления. Она привлекала всеобщее внимание грацией, легкостью и искусством в танцах, отдавалась веселью всей душой, выдумывала новые фигуры и всегда была царицей бала. Кроме того, цесаревна часто принимала участие в любимых Петром Великим катаниях по Неве. На эти прогулки – она являлась обыкновенно в костюме жены сардамского плотника, в юбке из грубой красной материи, канифасовой кофточке и круглой шляпе. Иногда Елисавета участвовала и в торжественных царских выходах. Так, когда Петр в 1717 году вернулся из-за границы в Петербург, обе дочери цесаревны встречали его. А когда государь вступил в Зимний дворец, Елисавета на славянском языке произнесла отцу приветствие, составленное Феофаном Прокоповичем. В возрасте двадцати лет Елисавета была так очаровательна, что восхищала не только русских, но и многих иностранцев. Испанский посол Дугдалериа говорил о ней. «Принцесса такая красавица, каких мало встречается. У нее удивительный цвет лица». Прекрасные глаза и рот, замечательной красоты шея и несравненная фигура. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и уверенно, без малейшего страха, ездит верхом. Умна, грациозна и очень кокетлива, чистолюбива и имеет слишком нежное сердце. Когда Петр Великий скончался, и на престол взошла Екатерина I. Елисавете было всего шестнадцать лет. Ее старшая сестра Анна уже была замужем за герцогом Голштинским, так что у Екатерины оставалась лишь забота о браке младшей дочери. Женихов Елисаветы было довольно много еще с юных лет. Одно время ее хотели выдать за французского дофина Людовика XV. Потом предполагался ее брак с герцогом Орлеанским но по разным причинам ни тот, ни другой брак не состоялся. Затем Елисавета согласилась на брак с галштинским принцем Карлом Августом. Однако и этому бракосочетанию не суждено было совершиться. Жених внезапно скончался по дороге к алтарю. Елисавета была очень опечалена и поражена такой роковой смертью принца. Руководствуясь политическими соображениями, Астерман хотел устроить брак Елисаветы с Петром II, племянником цесаревны, несмотря на отреческий возраст жениха. План Астермана не удался, так как Петр, сперва горячо влюбленный в красавицу-тетку, скоро охладел к ней и увлекся княжной Екатериной Долгорукой. По смерти Петра II, когда на престол вступила Анна Иоанновна, Условия жизни Елисаветы значительно изменились. Видев цесаревне опасную соперницу, императрица всеми силами старалась отдалить ее от двора и государственных дел. Как дочь Петра Великого, Елисавета имела гораздо больше Анны прав на русский престол. Кроме того, уже немолодая и некрасивая государыня завидовала обаятельности цесаревны и тому расположению, которая вызывала к себе Елисавета. Поэтому Анна Иоанновна сильно сократила содержание, выдававшееся на двор Елисаветы. Была с ней холодна и надменна, Хотя последняя чувствовала себя обиженной и даже оскорбленной таким несправедливым отношением, однако терпеливо переносила его и подчинялась всем распоряжениям императрицы. Цесаревну тревожили только слухи о том, что Миних советовал Берону заточить ее в монастырь. Переехав из Метавы в Петербург, Анна Иоанновна приказала и Елисавете жить в столице. Цесаревна поселилась на окраине города и по недостатку средств должна была сама вести хозяйство, соблюдая во всем крайнюю экономию, чтобы только не делать долгов. Она считала, что неисправных должников в будущей жизни ожидает суровое возмездие. Получая очень ограниченные средства от императрицы, Елисавета испытывала стеснение в деньгах еще и потому, что старалась помогать своим бедным родственникам по матери, Скавронским. Последние были возведены в графское достоинство, но не имели поместий и жили в большой нужде. Встречай со стороны Анны Иоанновны самое презрительное отношение. Семья графов Скавронских состояла из двух сестер Екатерины I теток Елисаветы и трех детей, оставшихся после их брата и дяди Елисаветы Карла Скавронского. Двух дочерей Карла Елизавета воспитывала на свой счет и впоследствии выдала их замуж. Живя на окраине Петербурга, в Александровской Слободе, Елисавета Петровна вращалась среди простого народа. С крестьянскими девушками она держала себя почти как с равными. Водила хороводы, пела песни, каталась с гор, принимала участие в плясках и играх, угощала девушек изюмом, пряниками и орехами. Здесь она узнала народ, его жизнь и нравы, полюбила его и сама снискала его любовь. Под Петербургом у цесаревны был загородный дом или, как его называли, «Смолиной двор», расположенный недалеко от казарм Преображенского гвардейского полка. Елизавета часто приезжала сюда и встречала на прогулках гвардейских офицеров и солдат. Она любила преображенцев, устраивала им ассамблеи, охотно крестила их детей, радушно принимала у себя в доме отцов и матерей своих крестников. Они тоже платили цесаревне горячей любовью и искренней преданностью, часто повторяя «В тебе, цесаревна, течет кровь Петра Великого». Такие речи всегда доставляли Елисавете величайшее наслаждение, напоминая ей о том счастливом времени, когда были живы отец и мать. Однажды цесаревна, уже после смерти Анны Иоанновны, посетила епископа Лопатинского, освобожденного Анной Леопольдовной из заточения. «Узнаешь ли ты меня?» – спросила она его. Измученный старик долго смотрел Елисавете в глаза, как бы стараясь найти ответ в своей памяти. Потом встрепенулся и радостно воскликнул – «Ты – искра Петра Великого!» Эти слова произвели на цесаревну очень сильное впечатление. Скоро молва об этом случае с Елизаветой разнеслась повсюду. Несмотря на скудность своих средств, Елизавета не отпускала, не оказав помощи, никого, кто бы не обратился к ней. Она много работала, ведя хозяйство, стараясь без долгов покрыть свои расходы теми незначительными суммами, которые получались с принадлежащих лично ей имений. Многое пережила и передумала опальная Елизавета в годы царствования Анны Иоанновны, но это принесло ей не одни огорчения, но и пользу. В прежнее время красивая, молодая, беспечная цесаревна была далека от действительной жизни со всеми ее печалями и заботами. За это же время уединения и трудовой жизни Елисавета, сохранив прежнюю красоту и обаятельность, приобрела богатый жизненный опыт. Лишь изредка в торжественных случаях она являлась перед народом, всегда прекрасная, ласковая, но печальная. Видя ее и понимая ее душевное состояние, народ начинал чувствовать раздражение против лиц, особенно из немцев, захвативших управление государством и отстранивших дочь Петра Великого, хотя она имела гораздо больше прав наследовать верховную власть. А слухи, доходившие от преображенцев, что нет добрее и ласковее матушки Елизаветы Петровны, еще больше располагали народ к цесаревне. После смерти Анны Иоанновны и назначение Берона правителем государства за малолетством Иоанна Антоновича в войсках началось брожение в пользу Елисаветы, и если бы последняя воспользовалась им, то была бы провозглашена императрицей. Но Елисавета чувствовала себя одинокой. Несмотря на общую народную любовь, цесаревна не имела надежного лица, которое могло бы повести дело в ее пользу, а сама не решалась начинать рискованное предприятие. Вследствие этого удобный момент был пропущен, и престол перешел к сыну племянницы покойной императрицы, малолетнему Иоанну VI. После провозглашения императором Иоанна Антоновича условия жизни цесаревны Елизаветы сделались гораздо лучше. За ней не следили, она часто могла бывать при дворе, встречаться там с русскими сановниками и иностранными послами. Среди придворных Елизавета скоро нашла много друзей, впоследствии содействовавших переходу престола к ней. Особенно выделялся доктор Листок, веселый, деятельный, любивший все разузнать и обо всем рассказать. Он был для цесаревны необходимым и преданным человеком, на которого можно было вполне положиться. Когда миних предложил ему наблюдать за Илисоветой и обо всем докладывать, Листок отказался, хотя знал, что своим отказом может навлечь на себя подозрения и даже гнев всесильного фельдмаршала. Листок вполне разделял желание народа и высшего общества видеть Елисавету на троне и убеждал ее действовать в этом направлении. Рассказывают, что однажды он набросал рисунок изображавшая цесаревну в двух видах – на троне с царской короной на голове и в монашеском одеянии, окруженную орудиями пытки. Он показал этот рисунок Елисавете, и под ним она прочла «Выбирайте». Берон знал ображение в пользу Елисаветы, но не принимал никаких мер против него, задумав брак цесаревны со своим сыном, герцогом Петром, Передают, между прочим, такой случай. Один солдат, встретив товарища, сказал ему, «Вот присягали мы ныне ее императорскому величеству внуку, а государине принцессы сыну». И, посмотрев на дом Елизаветы, добавил, «Не обидно ли ей? Орел летал, обеспечивая своих детей, а теперь его дочь оставлена». Этими мыслями Солдат поделился и с другими своими товарищами. На него донесли, и вместе с товарищами он был арестован. Однако вскоре, по распоряжению Берона, все были отпущены для многолетнего его величества здравия. Не только отдельные лица, но и вся гвардия, идя от присяги Иоанну Антоновичу, высказывала приблизительно такие же мысли. До Анны Леопольдовны дошли слухи о частых свиданиях Елисаветы с французским послом, маркизом Шатарди, который старался о сближении России, Франции и Швеции, но не находил сочувствия своим планам у тогдашнего русского правительства и поэтому был готов содействовать переходу престола к Елисавете. Анна призвала цесаревну к себе и стала обвинять ее в заговоре. Елизавета пала к ногам правительницы, отрицая справедливость слухов, и обещая никогда больше не встречаться с шатарди. Анна Леопольдовна вполне поверила Елизавете, расцеловала ее и успокоилась. В действительности же, Шетарди по-прежнему подготовлял почву к государственному перевороту, склоняя Елизавету сделать решительный шаг и помогая ей деньгами. В высшем обществе столицы и в войсках чувствовалось волнение. Все были проникнуты одной мыслью. «Довольно царствовать и править государством иностранцам. Хотим русскую царицу, дочь Петра Великого». Несмотря на это, Елизавета все еще колебалась, опасаясь ответственности, хотя сознавала, что более удобного момента трудно ожидать. Сановники-немцы все перессорились, и это давало легкую возможность победить их сопротивление и свергнуть Иоанна Антоновича и его мать. Рассказывают, что незадолго до переворота к Елизавете явился миних. Припав к ее ногам, он сказал «Повели только государине, и я исполню все». На это Елизавета гордо ответила фельдмаршалу «Ты не тот, кто дает корону, кому захочет. Я ее получу, если пожелаю, от своего народа». Вскоре после этого разговора с Минихом совета, гуляя в летнем саду, встретила солдата, который при виде ее заплакал. «Что ты плачешь?» — спросила его цесаревна. «Нам сказали, что ты, матушка, собираешься уступить престол своему племяннику». Слова солдата сильно подействовали на Лисовету. Она увидела, что дольше ждать нельзя, и надо теперь же действовать. Вернувшись с прогулки, она написала Шатарди. «Я стремлюсь к славе и надеюсь на успех». И поручила своим друзьям узнать о настроении в казармах. Они явились к царевне с хорошими вестями. «Гвардейцы рады действовать». В доме Елисаветы собрались все ее приближенные и родственники, как бы благословляя ее путь к престолу. Приехал и Листок. Войдя в дом и не видя цесаревны среди родственников и друзей, он прошел в ее комнату и здесь увидел Елисавету, коленно преклоненной молитвой, прося успеха в предстоящем деле. Цесаревна дала перед образом обед никогда не допускать смертной казни, если получит верховную власть. Выйдя затем к собравшимся друзьям, она сильно взволновалась и все еще была в нерешительности. Все успокаивали ее и высказывали надежду на успех. Листок, надев царевне шейный орден святой Екатерины, вложил ей в руки серебряный крест и вывел на крыльцо – около которого стояли приготовленные заранее сани. Елисавета села в них вместе с листоком, а воронцов и шувалов встали на запятки. Они помчались к казармам Преображенского полка и остановились у съезжей избы. Краульный, заранее предупрежденный о приезде цесаревны, вызвал гвардейцев, посвященных в дело. Их было всего человек тридцать но в несколько минут собралось уже много сторонников переворота. Елизавета вышла из саней. «Узнаете ли вы меня?» — спросила она. «Знаете ли вы, чья дочь я?» «Знаем, матушка!» — закричали преображенцы. «Меня хотят заточить в монастырь. Готовы ли вы пойти меня защищать?» — продолжала Елизавета. «Готовы, матушка, всех их перебьем!» «Не говорите об убийстве, слышать этого не могу. Я не хочу ничьей смерти». Солдаты были удивлены и смущены, но все-таки заявили, что согласны на все и будут повиноваться ей. совета подняла крест и сказала, «Клянусь в том, что готова за вас умереть. Целуйте и мне крест, но не проливайте напрасно крови». Все присягнули цесаревне, И затем отправились к Дворцу. На Адмиралтейской площади Елизавета вышла из саней и пошла пешком. Но скоро гренадеры заметили: мы что-то тихо идем, матушка, твои маленькие ножки плохо справляются со снегом. Давай мы тебя понесем. Елизавета согласилась. Два солдата взяли ее на руки и быстро понесли к Дворцу. Придя туда, арестовали Анну Леопольдовну и ее супруга, принца Антона. Елисавета запретила будить младенца императора Иоанна VI, а когда он сам проснулся от шума, она взяла его на руки и сказала «Бедный невинный младенец, твои родители одни виноваты во всем». Затем она взяла его к себе в сани и увезла. Когда Елизавета возвращалась в свой дворец, весь Невский проспект уже был усеян народом, который оглашал воздух несмолкаемыми кликами «Ура!». Елизавета ликовала, и вместе с ней ликовал весь двор и народ. После долгих, тяжелых лет господства немцев все облегченно вздохнули. В течение XVIII века в России никогда, вероятно, не проявлялось больше радости, нежели при воцарении или советы. Коронация императрицы сопровождалась небывалыми торжествами. Один бал сменялся другим, еще более блестящим. Сама царица страстно любила французские спектакли, и для них в Москве был построен особый театр на пять тысяч зрителей. Как бы вознаграждая себя за прежние печальные годы, Елизавета Петровна ничего не жалела для устройства развлечений и роскошных пиршеств. Но самая утонченная роскошь сосредоточилась в царском селе. Во дворце императрицы была устроена особая подъемная машина, которая поднимала гостей, сидевших на мягких диванах, во второй этаж. Обеды подавались на волшебных столах. Без всякой прислуги На них появлялись разные кушанья, вина и фрукты. Роскошь русского двора не уступала роскоши французского, самого блестящего в Европе в то время. И в продолжении всего своего царствования Елизавета Петровна поддерживала блеск придворной жизни. Гардероб императрицы был очень обширен. Он состоял из нескольких тысяч самых разнообразных платьев – Все привозимые в столицу иностранной материи тотчас же приобретались для лесоветы, которая не позволяла придворным дамам надевать раньше ее какое-нибудь новое модное платье или даже сделать новую прическу. В этом отношении государыня была очень строга и сурово наказывала тех, кто не подчинялся ее требованиям. Так однажды Фрейлина Лопухина, славившаяся своей красотой, явилась на придворный бал с такой же розой в прическе, какая была у императрицы. Заметив это, Елизавета Петровна разгневалась, подозвала к себе Лопухину и приказала ей стать на колени и собственноручно срезала запрещенную розу вместе с прядью волос. Когда же после этого императрицы сообщили, что униженная Лопухина впала в глубокий обморок, Елизавета отнеслась к этому совершенно равнодушно и продолжала танцевать. В своих привычках и образе жизни Елизавета Петровна переходила от одной крайности к другой. Будучи очень религиозной и глубоко почитая святыни православной церкви, она часто проводила в храме много часов, стоя на коленях до изнеможения, до обморока. В 1757 году она так долго оставалась в церкви, что придворные стали опасаться, не скончалась ли государыня. Все посты соблюдались с Елисаветой очень строго. Во время их она питалась только хлебом, квасом и вареньем. Нередко прямо с бала, затянувшегося до утра, императрица ехала в церковь и молилась там несколько часов подряд. Поездки на богомолье чередовались с шумными балами, продолжавшимися иногда двое суток непрерывно. Охота, балы, приемы и пиры составляли самое любимое времяпровождение государыни. Часто во дворце назначались и детские вечера, на которые привозили малолетних сыновей и дочерей придворных. Елизавета устраивала для них танцы, игры и другие развлечения. Любовалась весельем детей, а затем приглашала их родителей к себе на ужин, оставаясь с ними до позднего часа. Будучи очень гостеприимной и в совершенстве зная все секреты русской кухни, императрица иногда сама приготовляла любимые блюда и угощала ими наиболее близких ко двору лиц. Продолжительной поездки тоже доставляли большое удовольствие Елизавете Петровне, любившей очень быструю езду. Иногда переезд из Москвы в Петербург императрица делала всего в 24 часа. Для поездок в зимнее время был сделан особый вазок, устроенный так, что в холода его можно было отапливать. В него запрягали 12 лошадей. Елизавета не любила жить в Петербурге, предпочитая северной столице старинную Москву. Здесь она подолгу гостила в подмосковной усадьбе Горенки имении своего сердечного друга графа Алексея Григорьевича Разумовского. Последний был по происхождению сыном простого казака и возвысился благодаря исключительному покровительству императрицы. Еще будучи цесаревной, Елизавета, посещая придворную церковь, обратила внимание на красивого певчего из малоросов Алексея Розумовского. Это был высокий, стройный брюнет с очень привлекательными чертами лица, добрыми черными глазами и густой, красивой бородой. Цесаревна скоро увлеклась Розумовским, и с течением времени увлечение перешло в горячее чувство. Есть указание, что в 1742 году Уже будучи императрицей Елизавета Петровна вступила с Розумовским в так называемый Марганатический брак. Несмотря на исключительную близость государыни и ее щедрой милости, Розумовский остался таким же скромным, каким был служапевчим в придворной церкви, и после возвышения он нисколько не изменил отношений к своим старым друзьям и знакомым. С Разумовским был однажды такой случай. Однажды он приехал вместе с государыней осматривать только что выстроенный дворец. Один из старых друзей Разумовского оказался среди простых служителей этого дворца. Увидев его, Разумовский в присутствии императрицы сердечно приветствовал его и даже поцеловал. Когда же Елизавета Петровна выразила свое недоумение, и неудовольствия по поводу такого поведения, Розумовский просто и спокойно отвечал ей. «Ты, Лизочка, из меня можешь сделать, что хочешь, а для них я всегда останусь тем, кем был прежде». Несмотря на свое огромное влияние при дворе, Розумовский не вмешивался в дела управления, никому не вредил и не извлекал никаких выгод из своего высокого положения. За эту скромность он пользовался всеобщей любовью и уважением даже у врагов и завистников. Единственным недостатком, в котором кто-либо мог упрекнуть графа, было его неспокойство в хмелю, которое, впрочем, испытывали только лица, принимавшие участие в пирах Разумовского. После двадцатилетнего царствования Елизавета Петровна скончалась. 25 декабря 1761 года, на 53 году жизни. Она встретила смерть в полном сознании и спокойно. Призвала священника, приказала ему читать отходную, а сама повторяла за ним слова молитвы. Царствование императрицы Елизаветы Петровны отмечено двумя основными чертами – гуманностью и русским направлением. До конца жизни государыня не нарушала торжественного обещания, данного при вступлении на престол, никого не подвергать смертной казни. Не применялись также и пытки. Все немцы были устранены от государственных дел, и на их места были назначены русские. Елизавета в самом начале царствования объявила, что в управлении государством она будет следовать заветам отца, Петра Великого. Сознавая, что сама она мало подготовлена к государственной деятельности, императрица передала все дела Сенату, составленному из самых доверенных и приближенных к Елисавете лиц. Многие из этих лиц окружали ее, еще доступление на престол, когда она была отстраненной от двора цесаревной. Среди них выделялись графы-братья Розумовские, графы Шуваловы, Воронцовы, и граф Бестужев Рюмин, ученик Петра Великого. При Елисавете он управлял дипломатической частью и руководил внешней политикой России. Хотя в царствовании Елизаветы не было произведено никаких коренных государственных реформ, но зато было издано несколько довольно важных по своему значению отдельных законов. Так было облегчено исполнение населением воинской повинности – По указу императрицы, рекрутов стали брать ежегодно только с одной пятой части государства. Были учреждены заемные банки для дворян и купцов с дешевым кредитом 6% годовых. Всего больше было сделано для народного просвещения. Граф Иван Иванович Шувалов основал в 1755 году первый русский университет – Московский с двумя гимназиями при нем для дворян и разночинцев. В этом деле Шувалову огромные услуги оказал первый русский ученый Ломоносов. Академия наук была преобразована и расширена. При ней тоже был открыт университет, просуществовавший, впрочем, недолго. В столицах и крупнейших городах были учреждены общеобразовательные и специальные учебные заведения. В царствование Елизаветы русское дворянство окончательно превратилось в замкнутое привилегированное сословие. Сенат разъяснил, что дворянство приобретается только происхождением, а не выслугой, как это было при Петре Великом, и только потомственные дворяне могут владеть населенными имениями, то есть крепостными крестьянами. Из событий внешней политики в царствовании Елизаветы важнейшими были две войны – Швецией и Пруссией. Первая война окончилась миром в 1743 году, по которому Россия получила некоторые области Финляндии. Война с Пруссией, или так называемая «семилетняя война», была вызвана стремлением европейских держав остановить дальнейшее возвышение этого государства, достигшего больших успехов под управлением короля Фридриха II Великого. Россия примкнула к образовавшемуся в Европе Союзу государств против Пруссии и послала войска на западную границу. В 1760 году русская армия дошла до Берлина и заняла его. Пруссия была на краю гибели. Но смерть императрицы Елизаветы прекратила борьбу России с Пруссией. Приемник Елизаветы император Петр III был горячим поклонником прусского короля Фридриха II. Тотчас же поступление на престол он прекратил военные действия против Пруссии и даже заключил с этим государством союз. Таким образом, своим участием в семилетней войне Россия понесла много жертв людьми и деньгами, но ничего за это не приобрела, кроме военной славы.